Плодоношение природы. Горько. У нашей Земли период плодоношения. Все вызрело и валится на землю. Плоды, ягоды, семена и даже звезды. Все самых ярких расцветок и огромных размеров. От семян до звезд. Дивное время звездопада. Звезды несутся с небосклона одна за другой. Настоящий звездный ливень. Подобные краски я видела лишь на полотнах Рерихов. Ощущение полной и реальности. Кажется, мы сейчас живем на иной планете. Чувства, мысли, дела — все и реально. В которые уж раз ты меня спрашиваешь о Коленьке. Что ж, напишу с полной откровенностью. Сейчас, отодвинувшись от него по горизонтали, я могу себе и тебе... Раз уж ты настаиваешь, дать отчет в ощущениях. Началось все с вечера, когда он, придя из многодневного маршрута, принес мне огромный букет красной смородины, чем смутил до смятения. Каким прекрасным может быть букет красной смородины? Я не избалована мужским вниманием, ты это прекрасно знаешь. Все образованное население нашего отряда, поклонники Альки, а работяги — тонкие. Я огожусь лишь для разговоров о вечном. Это удел всех некрасивых и амбициозных. Я к этому привыкла. Чувствую себя вполне комфортно. И вдруг красная смородина в руках хрупкого, обаятельного, необычайно красивого, замечательного Коленьки. Все это в струях серебристого дождя. Букет ему так шел, не меньше пошли бы скрипка. или шпага. Сердце мое изумилось, никогда я не была равнодушна к красоте. После того вечера мы подолгу разговаривали свободными вечерами, и всякий раз я с удивлением встречала его неизменно восторженный взгляд. «Страшно поверить, что тебе может предназначаться нечто, тобой совсем непредвиденное». Накануне вылета сюда он поцеловал меня на прощание, Если можно считать поцелуем прикосновение ветра к ветке дерева. Вот и вся история. Надо ли ревновать к такому? Если да, то к закатам с рассветами тоже. Тем не менее, я точно знаю, что никогда не забуду ни смородинового букета, ни невесомого его поцелуя. Мне больно думать, что подобные эпизоды расстраивают тебя. Они неизбежны. Не забывай, мне девятнадцать. Уверена, что в твоей жизни их гораздо больше. Но я не спрашиваю. Пусть что-то принадлежит только тебе. Надеюсь на твое понимание всем сердцем. Тайка. 5 августа 1973 года. Полевой отряд.